Глава 51. Фредерик Винсент Карлайн-младший уселся в дорогое кожаное кресло, стоящее за письменным столом из красного дерева, и огляделся по сторонам. «Этот просторный угловой кабинет выглядит сейчас точно так же, как и тогда, когда его занимал мой отец», — подумал он. Стены здесь были увешаны фотографиями, на которых его отец был изображен шестью предыдущими президентами США а также с главами государств и правительств многих зарубежных стран и самыми яркими звездами Голливуда. Здесь же находилась заключенная в стекло карта мира, на которой были обозначены все корпункты и дочерние компании Rail News, находящиеся как в Америке, так и за рубежом. Еще одним украшением стен кабинета служили дипломы почетного доктора философии 14 университетов, присудивших это звание Карлайлу Старшему. И, наконец, в центре всего этого Красовалась передняя сторона обложки того номера журнала «Тайм», в которой основатель рэлл объявлялся «Человеком года». Младший, он знал, что именно так большинство сотрудников компании называют его за глаза, хотя в его присутствии они этого прозвища никогда не употребляли, был реалистом. Его отец всегда будет оставаться воплощенным свидетельством того, что бедняк может стать богачом, на него смотрят и будут смотреть, как на предпринимателя, успех напоминает людям о том, что Америка по-прежнему представляет собой страну равных возможностей. Младший понимал и принимал тот факт, что, чего бы он и сам не достиг, его всегда будут воспринимать совсем не так, как его отца. Если ты берешь нечто большее и делаешь его еще больше, это далеко не так интересно, как история о том, как человек создал что-то большое, начав с нуля. Он уже в который раз вспоминал Колку остроту которую в свое время придумали про Джорджа Буша-младшего. Он уже родился на третьей базе, а думает, что сделал трипл. Один из аналитиков, пишущих отели индустрии, как-то написал, что единственным достижением Карлайла-младшего является включение его имени в список самых завидных женихов Нью-Йорка. Но будут и хвалебные отзывы, мысленно пообещал он сам себе. Семь лет назад он впервые заговорил с отцом о том, чтобы превратить Рэл из частной компании в публичную. «А зачем?» – спросил тогда Карлайл-старший. «Что не так с тем, как мы ведем наши дела сейчас?» «Штука в том, что мы больше не можем позволить себе развивать наше присутствие за рубежом в таком же медленном темпе», – ответил тогда младший. И показал на карте, где были обозначены все корпункты и дочерние компании, которые Рэл имела в мире, на Европу и еще несколько стран. Вот здесь у нас аудитория, сказал он, затем проведя рукой по обширным территориям в Азии, арабском мире и Африке, продолжу. А теперь посмотри сюда. Здесь наше присутствие минимально или сводится к нулю. CNN уже действует в этих регионах. Fox и несколько европейских медиагрупп пытаются туда проникнуть. Мы же почиваем на лаврах, зациклившись на своем бизнесе в США. Чтобы распространить наше присутствие на весь мир, мы можем занять кучу денег если американские банки согласятся с нами работать. Или же мы можем привлечь необходимые для экспансии инвестиции, разместив наши акции на бирже. До сих пор приготовления к первичному размещению акций REL на фондовом рынке шли как по маслу. Все отчеты инвестиционного банка, нанятого компанией для проведения гастролей, говорили о том, что интерес институциональных инвесторов к вложениям в акции REL чрезвычайно велик. Несколько директоров уже обсуждали с младшим возможность занятия им после отставки Шермана место генерального директора или того, что он сменит своего отца на месте председателя совета директоров. Достаточно избегать неверных шагов в ближайшие несколько недель, и идея, процессу реализации которой младший положил начало 7 лет назад, будет успешно воплощена в жизнь. Ход его мысли прервал писк телефона, стоящего на его рабочем столе. «Мистер Карлайл, пришел мистер Шерман, он желает с вами поговорить. Скажите ему, чтобы входил». Младший обошел вокруг своего стола, пожал Шерману руку и предложил ему чашечку кофе, от которой тот отказался. Махнув рукой в сторону стола для совещаний, младший уселся в одно из окружающих его кресел напротив того кресла, которое занял Шерман. Шерман, которому никогда не давались беседы о том о сём, решил, тем не менее, начать разговор с вопросов, не относящихся к сути дела. «Как твой отец?» «У него бывают хорошие дни, а бывают и плохие. Он узнает меня лишь трудом, но его помощница обеспечивает отличный уход. Говоря о своих детстве и юности, он выражается более или менее связанно. Но стоит мне заговорить о первичном размещении наших акций на фондовом рынке, как его взгляд сразу же становится пустым». «Что ж, передай ему, что я спрашивал о нем». Оба собеседника тотчас же осознали, насколько бессмысленна эта просьба. Скорее всего, Карлайл-старший даже не поймет, кто такой Шерман. Непременно передам, Дик. Спасибо. Фред, не помню, говорил ли я тебе когда-либо, какую замечательную работу ты уже проделал и продолжаешь делать для того, чтобы осуществить первичный выпуск акций РЭЛ на фондовый рынок. Кажется, не говорил. Приятно это слышать. Я ценю твою похвалу. И компания. И каждый из нас двоих может как многое выиграть, если этот выпуск окажется успешным, так и многое потерять в случае неуспеха. Я с тобой полностью согласен. Шерман напрягся, стараясь подобрать подходящие слова для того, чтобы перевести разговор на интересующую его тему. Фред, тебе что-то говорит имя Лорен Померанс? Да, говорит. Ты помнишь, как она пришла в твой кабинет и рассказала о том, что произошло между ней и Мэтьюсом? «Помню». «Она только поговорила с тобой об этом или же сделала что-то еще?» «Я не понимаю, о чем ты?» «Она продемонстрировала тебе какие-либо доказательства того, что по ее словам делал с ней Мэтьюс?» «Насколько я помню, нет. А почему ты спрашиваешь?» «Эта история с Померанц может стать колоссальной проблемой для нас обоих». «Что ты имел в виду, говоря «для нас обоих?» «И ты, и я получили информацию о возникновении скверной ситуации. Но мы ничего не предприняли в этой связи. И я смотрю на этот вопрос иначе, Дик. Как только я услышал о возникшей ситуации, я отправил электронное письмо гендиректору нашей корпорации. Так что если кто и не предпринял никаких действий, то это ты». «Все не так просто». «Да нет, все как раз очень просто». В правилах внутреннего трудового распорядка РЭЛ четко и ясно говорится, что, узнав об обвинении такого рода, сотрудник должен незамедлительно довести его до сведения своего непосредственного начальника. «Именно так я поступил. Мой босс — это ты, и я отправил тебе соответствующее письмо. Но ты так и не предпринял никаких дальнейших шагов. Я не обязан перед тобой оправдываться, но все-таки скажу». Сразу же после отправки этого письма я улетел в Азию, где 4 недели встречался с представителями компании, контрольные пакеты акций которых мы могли бы купить. В вопросе разруливания этой ситуации я всецело доверился тебе. Должен ли я понимать, что, доверив дело тебе, я совершил ошибку? Нет. Вопрос был решен. Однако это было сделано несколько нетривиальным путем. В течение следующих 20 минут... Шерман пересказал содержание своей первой беседы с Картером и рассказал о своем согласии на план действий, предложенный им для того, чтобы устаканить ситуацию. Говоря об аудиозаписи сексуального посягательства Мэтьюса на Лорен Померанс, Шерман внимательно смотрел на лицо Карлайла-младшего, надеясь уловить какие-либо признаки того, что тот слышит об этом не в первый раз. Однако тот и глазом не моргнул. Младший почти не задавал вопросов, и лицо его оставалось невозмутимым. После встречи с Картером все то, что рассказывал ему Шерман, уже не являлось для него новостью. Однако, когда тот заговорил о смерти Пола Стивенсона, его реакция была незамедлительной и острой. «Дик, а тебе не приходило в голову, что такое совпадение – это уж слишком большая удача?» Женщина, пригрозившая передать историю о том, что произошло с ней в рел огласке вдруг очень кстати для нас кончает с собой. Тебе это не кажется подозрительным? «Достаточно неприятен и тот факт, что мы платим жертвам сексуальных надругатель за их молчание. Но тут мы хотя бы не одиноки. Так же поступали и множество других крупных корпораций. Но если это Стивенсон не покончила...» Он замолчал, потом продолжил. «Насколько хорошо ты знаешь этого самого Картера?» «Ему около сорока, он юрист, работал у нас в отделе кадров. Младший встал из-за стола и подошел к окну». Впервые с начала их разговора в его голосе зазвучала тревога, и, похоже, искренне. Меня не интересует его резюме. Я спрашиваю о другом, ты действительно хорошо его знаешь? Я знаю, что он служил в армии, ответил Шерман, стараясь говорить уверенно. Едва ли это может нас успокоить? Ведь в армии служил и Гитлер. Выходит, ты перевел этому малому миллионы долларов из денег Рэл, ничего о нем не зная. Прежде чем принять кого-либо на работу, Компания всегда самым тщательным образом его проверяет. Чуть слышно пробормотал Шерман. Младший ходил по кабинету и молчал. «Дик, если история о сексуальных надругательствах Мэтьюса и о том, как мы решили или не решили этот вопрос всплывет, мы окажемся в полном дерьме», — продолжил он наконец. «Но если этот твой Картер вышел за рамки дозволенного, ты хоть понимаешь, что тебя могут обвинить в соучастии в убийстве?» «Предоставь Картера мне», — ответил Шерман, вновь ощутив уверенность в себе. «Я уже нанял одно детективное агентство, чтобы оно выяснило всю подноготную и не спускало с него глаз». Шерман отлично знал, что ничего подобного он пока не сделал, но ему совсем не хотелось, чтобы младший приписал себе авторство этой идеи. «И вот еще что». Шерман собрался было сказать младше, но вовремя прикусил язык. «И вот еще что, Фред». Похоже, ты на все сто уверен, что, отправив мне одно единственное письмо, ты в любом случае окажешься весь в белом. А зря. Хочешь бесплатный совет? Если вся эта грязь поднимется, ты будешь выглядеть чрезвычайно глупо, защищаясь при помощи ссылок на правила внутреннего трудового распорядка РЭЛ. Шерман, чего ты, собственно, пытаешься добиться? Я начал осуществление плана по выводу компании из этой ситуации, и я его завершу. Шерман встал из-за стола. «Если кто-то начнет задавать тебе вопросы о переводах денег на насчет фирмы Картера и партнеры, то ты ответишь, что ты давал на них добро. Тебе это ясно, младший?» Собеседники обменялись злобными взглядами, после чего Шерман повернулся и направился к двери.